Самый лучший Новый год Это было 31 декабря, в год моего 12-летия. Папа сказал, что не успел купить нам с Танькой подарки. И сейчас мы с ним пойдем и сами выберем, что хотим. Сперва мы отправились в детский мир. Это недалеко, пешком минут 15. И там шестилетняя Танька выбрала себе пароход. Огромный, пластмассовый, белоснежный, с красными мачтами и якорьками. Очень красивый и совершенно бесполезный. У мамы такой ни за что бы не выпросить. Она его собиралась запустить летом в море, когда мы все поедем на гастроли с папиным оркестром. Я подозревала, что пароход ни в один чемодан не влезет и, скорее всего, останется дома. Но зачем портить ребенку праздник? Тем более мы шагали уже назад по Кузнецкому мосту, прямо к магазину подписных изданий. И там продавался пятитомник Кассиля. И папа мне купил сразу четыре тома. Фиолетовый, красный, желтый и зеленый. А на пятый, голубой, нам дали подписку и обещали прислать открытку. Это был роскошный, сказочный подарок. И мы шли домой ранним вечером, и вокруг был снег никакой слякоти, снег и фонари, светящиеся окна и витрины, и я прижимала к груди новенькие книжки, не помню даже, позволила ли я их завернуть и перевязать, или сразу схватила в охапку, а Танька свой ослепительный пароход. А дома ждала елка, и мама с бабушкой накрывали стол. 2020 год